В законе, проходящее обучение у лидера по всем вопросам воровской жизни, на случай замены. К одной из опасных тенденций деятельности кооперации воров в законе относится организованная работа по установлению своего влияния на осужденных и ту. Делается это также с помощью обращений, подкупа, угроз. Терроризирование осужденных и путем направления специальных эмиссаров, которым выдаются мандаты с полномочиями. Законники на службе у дельцов. Заслуживает интерес и другой аспект организованной роли воров в законе – сращивание их с расхитителями. Сейчас распространено мнение, что связь эта носит односторонний характер и выгодна только законникам. Действительно, определенную власть над дельцами они имеют. Таких законников называют жуками. Вымогают деньги, насильственно становятся компаньонами и вкладывают в подпольное производство свои средства. Каждый такой жук распространяет свое влияние на отдельные регионы и контролирует его с помощью приближенных лиц. Сейчас воров в законе аналогично действует в отношении кооператива. Однако в большей мере подобная деятельность была характерна для первоначального этапа паразитирования за счет расхитителей. А в последние годы отмечается другая тенденция. Привлечение расхитителями воров в законе и других уголовных элементов к совместной деятельности. Пользуясь большими материальными возможностями, незаконными связями с работниками отдельных государственных учреждений, расхитители ведут достаточно планомерную и тонкую работу в этом направлении. Если вначале они выплачивали ворам в законе и другим авторитетам уголовной среды 10-15% от суммы доходов, что делается и сейчас, то в настоящее время все чаще привлекают их в качестве компаньонов, заставляя при этом нести охрану, сбыт продукции и выполнение различного рода поручений. Например, по указанию расхитителя Раджапова членами преступной организации Балушина был убит за вознаграждение в 30 тысяч рублей конкурент Мирзаев. Представляется, что процесс... Сращивание приобретает продуманную, рассчитанную на перспективу, линию поведения расхитителей. Об этом же свидетельствуют факты их участия в воровских сходках. Отличие профессиональной преступности от организованной. Что понимать под организованной преступностью? Где? У нас в стране? Но позвольте, скажет читатель, ведь организованная преступность давно ликвидирована, и об этом не раз писали. Да, писали. Но никто из авторов и трибунов не задавался простым вопросом. А была ли она вообще в нашей стране? Ведь даже сейчас, когда факт ее существования признан официально на съезде народных депутатов СССР, когда в органах внутренних дел созданы подразделения по борьбе с ней, и, наконец, когда обнародованы выпиющие факты связи уголовных элементов с представителями высших эшелонов власти, некоторые ученые и даже практики, как правило, из числа крупных руководителей, все же пытаются отрицать это явление, причем не прибегая к научным аргументам. Для того, чтобы подойти к пониманию и объяснению столь сложного феномена, возникшего в условиях нашего общества, нужно прежде всего объективно оценивать социальную и криминологическую ситуацию в стране. Наличие преступных организаций и кооперации воров в законе, многомиллионы хищений государственного имущества, распространение рэкета, наркомании и проституции, со всей очевидностью указывает на то, что общество столкнулось с чем-то большим и опасным, нежели профессиональная преступность. Уже сам термин «организованная преступность» предполагает такие преступления, которые совершаются устойчивыми объединениями лиц, носят планомерный характер. Сообщество такого типа,